«Так ты его хотел услышать?» Голос Инги резко похолодел. «Нет, но...» «Он отдыхает. Уехал на выходные. Куда-то с друзьями на дачу. А что?» «Уже понедельник. У него каникулы», отчеканила Инга. «Слушай, знаешь что? Если тебе охота с ним трепаться, у него есть свой сотовый. А я тебе не секретарша, понял? Но я... И не звони мне больше!» Запищали гудки отбоя. Я остановился. Опустил трубу. Подошёл троллейбус. Я в него не сел, тупо стоял и глядел перед собой. Чёрт, я даже не успел сказать Инге, что это может быть важным. С другой стороны, в сущности, я сам ничего не понимал. Чем я располагал? Сомнительным посланием без обратного адреса и информацией, что Игнас с друзьями на даче. Не густо. Бесполезно говорить, что и номера сороки я тоже не знал. Ф, пропасть. Я уже сам зову его этим дурацким прозвищем. Да кто он мне в конце концов? Чего я паникую? Я и сам не понимал чего. Но к 30 годам у человека развивается какое-то чутьё. В жизни часто происходят важные события, которые сперва не выделяешь из потока обыденных дел. Отмахиваешься и сразу забываешь. Так удивительно ловко жизнь маскирует их под ерунду, а может, это мы такие слепые. Только потом приходит запоздалое прозрение, которое, как правило, уже не спасает. День шел на смарку. Не переставая думать о случившемся, я направился в студию. На мое несчастье сегодня было назначено Вике, а она девочка красивая, с задатками модели. Но при этом совершенно лишена воображения того природного артистизма, который выделяет человека из толпы. Бывает певицы, голос уго-го, образ на сцене создать, фиг два. Так и Вика, ей всегда нужно указывать, как встать, куда прогнуться, когда ротик приоткрыть или глазки закатить. А у меня сегодня голова не работала, мысли были где-то далеко. Без толку проторчав в студии часа четыре. Я напрочь запорол всю сессию, сказался больным и ушёл. А в восемь вечера мне позвонила Инга. «Женя, Женечка!» Даже по телефону я слышал, как она встревожена. «Игнат не вернулся. У него телефон не отвечает. Ты мне звонил, ты что-нибудь знаешь?» «Только то, что ты сказала. Он где-то за городом». «Не ври, ты же звонил мне утром!» Мне пришла СМС. «От кого?» «Я не знаю». Инга глубоко вздохнула и начала молчать. «Ещё одна дурацкая привычка, которую я терпеть не могу. Звонить по телефону и молчать. Мне, между прочим, приходится платить за каждую секунду такого молчания». «Нам надо встретиться», сказала наконец она. «Где ты сейчас?» Я опустил трубу. Этого-то я и боялся. «Я дурак. Непроходимый. Когда тебе звонит женщина, с которой ты давно расстался, и просит зайти, а ты, как собачонка, бежишь к ней по первому зову, кто ты, если не дурак? Он самый. Полный клинический. Но что делать, коль такие обстоятельства? Напомнить, что между нами всё давно кончено? После того, как она попросила о помощи? Увольте». На миг мною овладело сомнение. Может, она нарочно всё подстроила? Нет, вряд ли. На Ингу это не похоже. Инга с братом жили на Парковом, у родителей. Район только называется Парковым, потому что находится за Балатовским лесом, а на деле он довольно отдалённый и пустынный. Добраться туда мне удалось только часам к девяти. Трясясь в душном троллейбусе, я тешил себя мыслью, что пока я еду, всё образуется. Но тщетно. Во всей квартире горел свет, Инга была на взводе, а от Игната по-прежнему не было вестей. Ладно, хоть родители у них в отъезде. Паника не успела пустить корни достаточно глубоко. «Что тебе известно?» Без приветствия с порога выпалила Инга. Я молча показал сообщение на телефоне. Инга вздрогнула и прищурилась. «Это от кого?» «Понятия не имею», — признался я, снимая куртку. «Номер не определился. Кстати, здравствуй». «Здравствуй. Как это «не определился»?»